Глава шестая Яркое и дымное пламя факела пробудило королеву Каурана ото сна. Она приподнялась, опираясь на руки, и открыла глаза. Наверное, Соломея что-то задумала. Но раздался взволнованный голос. «Тарамис! О, моя королева!» Она сперва подумала, что продолжает спать, но глаза ее увидели за пламенем блеск оружия и человеческие фигуры. Пятеро людей склонились над ней, грозные, чернобородые, загорелые лица. Королева завернулась в лохмотья и, сжавшись в комок, ожидала своей участи. Один из пришельцев впал на колени и простер к ней руки. — О, Тарамис! Иштар помогла разыскать тебя! — — Помнишь ли ты меня? Я Валерий. Когда-то после битвы при Корвеке ты удостоила меня поцелуем. — Валерий? — простонала королева. — Я, должно быть, сплю. Это новая ворожба Соломеи. — Нет! — голос его дрожал. — Твои верные слуги пришли спасти тебя. Но нужно торопиться. На равнине Констанций сражается с Кононом, который привел из-за реки Зуагиров. Но сотни-три шемитов все еще в городе. Стражник убит. Вот его ключи. Других часовых не видно. «Уходим! Быстро!» Королева облегченно вздохнула и потеряла сознание. Не раздумывая, Валерий подхватил ее на руки и пошел вслед за тем, кто нес факел. Они стали подниматься по сырым ступеням лестницы... Казалось, им не будет конца, и очутились в коридоре. Вдруг возле портала факел погас, а тот, кто его нес, издал короткий предсмертный стон. Голубая вспышка выхватила на миг из темноты разъяренные лица Соломеи и ее спутника. Вспышка была такой яркой, что кауранцы ослепли. Валерий с королевой на руках продолжал бежать, слыша за спиной звуки убийственных ударов, стоны и хищное сопение. Но тут сильный толчок поверг воина на пол, а королеву вырвали у него из рук. Он кое-как поднялся и затряс головой, чтобы прогнать ослепление. Он был один в коридоре. Его спутники лежали в крови, покрытые глубокими ранами, Ослеплённые адским пламенем, они, должно быть, и не защищались. Все были мертвы. Королева исчезла. Грубо выругавшись, Валерий выдернул меч, стащил погнутый шлем и, что было сил, хватил им об пол. Из раны на голове по лицу потекла теплая струйка. Он несколько раз обратился, прикидывая, в какую сторону унесли Тарамис — и услышал, что кто-то зовет его. «Валерий! Валерий!» Спотыкаясь, он побежал на голос, и через минуту в его руках оказалось знакомое стройное тело. Мигва! Да ты с ума сошла!» «Я должна, должна была пойти сюда!» Со слезами в голосе сказала девушка. «Я следила за вами и спряталась во дворе за аркой. Только что я видела ее и слугу, который тащил женщину. Я узнала Терамис и поняла, что вам не повезло». «Ты ранен?» «Царапина!» — он оттолкнул ее руку. «Вперед, Игва! Показывай, куда они побежали!» «Через двор, в сторону храма!» Молодой воин побледнел. «Во имя Иштар, вот ведьма!» «Она решила принести Тарамис в жертву своему демону!» «Скорее беги к людям на южной стене и скажи, что нашлась настоящая королева, и ведьма тащит ее в храм! Беги!» Девушка, заливаясь слезами, пересекла площадь, и скрылась в улице, что вела к стене. Валерий устремился к зданию, угрюмо возвышавшемуся напротив дворца. Ноги его едва касались каменных плит. Соломей и жрец в спешке не закрыли за собой тяжелую дверь. Воин вбежал в храм и увидел тех, кого преследовал. Королева очнулась, и, чуя неминуемую гибель, сопротивлялась изо всех сил. Ей даже удалось вырваться из цепких рук жреца, но лишь на мгновение.